Двадцать третье. Больше она ничего не сказала, даже не взглянула на него. Ее руки медленно опустились, ноги скользнули к краю постели. Митца села спиной к Тревейзу. Он застыл, не шевелясь. Тревейзу казалось, будто он отчетливо слышит слова Мунна Ли Компора, произнесенные им в безлюдном туристском центре на Сейшеле. Тот говорил о планете своих предков, той самой, на которой Треввейс находился сейчас. У компорлонцев полно предрассудков насчет земли. Всякий раз, когда при них или они сами упоминают это слово, они вскидывают обе руки с перекрещенными пальцами, чтобы отвести беду. Увы, вспомнил на словах Компора поздновато. — Что я такого сказал, мица пробормотал он. Она покачала головой, встала и пошла в ванную. Спустя мгновение раздалось журчание воды. Оставалось только ждать. И Тревес ждал, гадая, не пойти ли за Митцей в ванную. Подумав, он окончательно решил, что этого делать не стоит. Но как только решил, так ему сразу, нестерпимо захотелось попасть туда. Митца наконец вышла и молча принялась одеваться. «Ты не вытражаешь, если я робко показал на душевую Тревес?» Она промолчала, и он принял молчание за согласие. Тревесу захотелось пройти по комнате гордо и высокомерно, но чувствовал он себя почти так, как в те далекие дни, когда мать, обиженная каким-нибудь его проступком, наказывала не иначе как молчанием, заставляя съеживаться от стыда. Он оглядел изнутри кабину с голыми стенами. Треввейс присмотрелся внимательнее. Ничего, то есть совсем ничего. Он приоткрыл дверь, высунулся и спросил, «Слушай, а как у тебя душ включается?» Она отставила дезодорант. По крайней мере, Треввейс предположил, что она пользовалась именно дезодорантом, прошествовала в душевой и все еще не глядя на него, ткнула пальцем. Треввейс посмотрел в ту сторону и заметил пятнышко на стене. Круглое, бледно-розовое, едва заметное – условно ну, дизайнер был сердит на то, что вынужден нарушить совершенную белизну стен из-за столь пустяковой причины. Тревес недоуменно пожал плечами, дотянулся до стены и коснулся пальцами пятна. Вероятно, это и надлежало сделать с самого начала, так как моментально поток тонких струй ледяной воды обрушился на него со всех сторон. Сдержав вопль, он вновь прикоснулся к розовому кружку, и душ выключился. Он снова приоткрыл дверь, понимая, что выглядит теперь еще более жалко, так как сильно дрожал и даже не мог внятно выговаривать слова. Он только сумел проквакать, а как же включается горячая вода. Митца, наконец, удостоила его взглядом. Вид Тревейза был настолько жалок, что она не выдержала, прыснула и громко расхохоталась. — Какая горячая вода! — отсмеявшись, спросила она. «Не думаешь ли ты, что мы будем тратить энергию на то, чтобы греть воду для мытья?» «Вода теплая, то есть не очень холодная». «Чего еще тебе надо?» «Ах ты, неженка, ну-ка иди мойся». Тревес замялся, но ненадолго, так как выбора у него не было. Он неохотно коснулся розового кружка и попытался мысленно подготовить свое тело к готовым хлынуть ледяным струям. «Теплая вода!» Он почувствовал, как кожа покрывается мыльной пеной, и поспешно стал тереть себя с ног до головы, решив, что тут, скорее всего, существует некий заданный цикл подачи воды, и, судя по всему, не особенно длинный. Затем начался цикл ополаскивания. Теплая, ну, если не теплая, то все-таки не такая холодная вода, а мыло его, совершенно промерзшее тело. Стоило Тревейзу подумать о том, чтобы опять нажать на розовый кружочек, дабы выключить воду и удивиться, как это могла Лайзалор выйти из ванной сухой, Ведь здесь не было ни полотенца, ничего либо хотя бы смутно его напоминающего. Вода перестала литься, а потом подуло. Да так, что вполне могло бы сбить с ног, если бы не дуло со всех сторон сразу. Воздух, в отличие от воды, оказался горячим, слишком горячим. Тревес решил, что это потому, что для нагрева воздуха необходимо гораздо меньше затрат энергии, чем для нагрева воды. Горячий воздух испарил с него воду и через несколько минут он вышел таким же сухим, словно никогда в своей жизни близко не подходил к воде. Лайзаллур на вид совершенно пришла в себя. «Как себя чувствуешь?» «Здорово», — ответил Тревес. «Он и в самом деле чувствовал себя поразительно, бодро и свежо. Мне нужно было только морально подготовиться к такой температуре. Ты ведь меня не предупредила?» неженка презрительно фыркнула лайзалор Тревес побрызгался ее дезодорантом и начал одеваться, внутренне страдая от того, что у него нет чистого белья. «Как я должен называть эту планету?» — осторожно спросил он. «Мы называем ее Старейшая. Но откуда я мог знать, что произнесенное мной название запрещено? Разве ты мне сказала? Разве ты спросил? Но откуда мне знать, что нужно спрашивать?» — Зато теперь знаешь. — Я могу и забыть. — Лучше не забывать. — Но в чем крамола? тревайс почувствовал, как разгорается в душе азарт спорщика. Это же просто слово, сочетание звуков. — Есть слова, которые не произносят, — угрюмо проговорила Лайзалур. — Разве ты произносишь все слова, какие знаешь, при любых обстоятельствах? Ну, — Некоторые слова вульгарны. — Некоторые неподходящие, другие в какой-то ситуации могут оказаться жестокими. К каким из них относится слово, которое я произнес? Это слово печальное и торжественное. Оно обозначает планету, являющуюся прародиной для всех нас и более несуществующую. Это трагично. И мы чувствуем это особенно, потому что она недалеко от нас. Мы предпочитаем не говорить о ней, а если вынуждены говорить, не произносим ее название. А перекрещивание пальцев — это что, облегчает боль и печаль?» Лайзалру вспыхнула. «Это бессознательная реакция. И я не скажу тебе спасибо за то, что ты принудил меня к ней. Есть люди, которые верят, что это слово, даже произнесенное мысленно, приносит несчастье, а этим жестом они отводят его». «Ты тоже веришь, что скрещивание пальцев помогает избежать несчастья?» «Нет. Или да, иногда. Мне будет не по себе, если я не сделаю этого». Она отвела взгляд, потом, словно стремясь сменить тему, быстро спросила, «И какое же значение имеет эта черноволосая женщина для успеха вашей миссии достижения той планеты, которую ты упомянул?» «Говори, старейший. Или ты предпочитаешь не говорить о ней даже так?» Я предпочла бы не обсуждать это совсем, но я задала тебе вопрос. Видишь ли, у ее народа есть кое-какие традиции, которые, как она говорит, являются ключом к пониманию старейшей. Но только если мы доберемся до нее и сможем изучить тамошние записи. Она лжет. Возможно. Но мы обязаны проверить это. «Хорошо, у вас есть эта женщина с ее проблематичными, на мой взгляд, знаниями, и вы хотите попасть на старейшую с ней. Почему вы очутились на Кампареллоне?» «Для того, чтобы узнать местоположение старейшей. У меня был один приятель, он, как и я, гражданин Академии. Предки его, однако, происходили с Кампареллона. И он уверял, что многое из истории старейшей было хорошо известно здесь. Неужели?» «А рассказывал он тебе что-нибудь из этой истории?» «Да», — сказал Тревес, вновь возвращаясь к честности. «Он сказал, что старейшая мертвая планета с сильнейшей радиацией». «Он не знал, откуда она взялась, но думал, что это могло быть результатом ядерных взрывов. Во время войны, вероятно». «Нет», — воскликнул Лайзаллур импульсивно. «Нет, войны не было? Или нет, старейшая не радиоактивна?» Она радиоактивна, но войны никакой не было. Но тогда как же она стала такой? Она не могла быть радиоактивной изначально, так как жизнь людей началась на старейшей. В этом случае на ней никогда не смогла бы возникнуть жизнь. Казалось, Лайзаллор впала в замешательство. Она стояла выпрямившись и глубоко дышала, словно ей не хватало воздуха. — Это в наказание, — сказала она наконец. На этой планете пользовались роботами. Ты знаешь, что такое роботы? Да. У людей там были роботы. И за это они были наказаны. Каждый мир, имевший роботов, наказан и больше не существует. Кто наказал их, Лайзалор? Тот, кто наказывает. Силы истории. Я не знаю. Она отвела взгляд, словно чувствуя себя неловко, Затем тихо проговорила, спроси других. Я бы хотел. Но кого я должен спросить? Есть ли на Компарылане люди, которые изучают древнюю историю? Есть. Они не популярны среди нас, средних компарылонцев. Но Академия, ваша Академия, призывает к интеллектуальной свободе, как они это называют. Но неплохой призыв, на мой взгляд, заметил Тревес. Все плохо, что навязывается извне парировала Лайзалур. Тревес пожал плечами, спорить не имело смысла. «Мой друг Пелорот изучает древнюю историю. Он был бы рад, я уверен, познакомиться со своими компарелонскими коллегами. Можешь устроить, Лайзалур? Ну, есть такой историк Безил Даниадор. Он работает в университете здесь, в городе», — кивнула она. «Он уже не преподает, но, возможно, сумеет тебе помочь». «А почему он не преподает?» «Не то чтобы ему запрещают, просто студенты не хотят изучать его курс». «Я полагаю», — сказал Тревес, стараясь, чтобы в его словах не прозвучал сарказм, «что студентов подбивают не изучать его». «Зачем он им нужен? Он скептик. У нас такие попадаются, знаешь ли, гордецы, противопоставляющие свой образ мысли, общепринятому, высокомерные, думают, что только они правы, а все остальные ошибаются». «Разве не может быть так, что они действительно правы кое в чем?» «Никогда!» — огрызнулась Лайзалару с такой твердой уверенностью, что стало ясно дальше спорить пустое дело. «Но, несмотря на весь свой скептицизм, он будет вынужден сказать тебе то же самое, что и любой компарелонец. И что же? А то, что если ты ищешь старейшую, ты не найдешь ее».